ЭПИЛОГ Резко открыв глаза, тяжело дыша, легкие с трудом работали, я посмотрел на лыбящееся лицо соседа-олигарха. Точнее, у него маска медицинская была, на голове шапка, как из бахил. Но глаза, да и рожу я всегда узнаю. Точно он. И точно улыбился. Ну что, Борька, думал, уйдешь от нас? — засмеялся он. 4 минуты клинической смерти после мощного удара разряда током. Через тебя, считай, разом три молнии прошло. Вытянули? Можешь не благодарить. Потом проставишься». Судя по обстановке вокруг, мы находились в реанимации какой-то больницы. Похоже, частной. «Сука!» — простонал я на имперском, благодаря его. Тут меня снова вырубило. И надо мной засуетились медики, под пищащую аппаратуру, пытаясь вернуть в сознание. И у них это получалось. Да и телом я стал владеть увереннее. Восстановлюсь урою гада. Есть за что. Из интересного мира, где только начал осваиваться, выдернул обратно на грешную землю. Может, не убью, но рожу расквашу точно. Очень кулак чешется. Из тела подростка в тело старика? Вот этого я никогда ему не прощу. «А уж за то, что дара лишил? Или не лишил? Будем разбираться. Но все равно симметрию лица соседу нарушу, точнее бывшему. Йо-йо-йо, у меня же теперь ничего нет, все распродал и раздарил. Я же уверен был, что не вернусь. Смог этот гад меня убедить».